Глава 13 Кровь из глаз. «Так, ладно, где там эти твои коллеги-родственники находятся тут, в штабе, как их найти?» — спросил Рейс, когда мы вышли из лабораторного крыла и оказались в холле первого этажа. «Позвать кого-то?» «Сами дойдем». Я кивнула на информационную стойку в противоположной стороне, прямо под большими настенными часами. «Идем туда! У администраторов следует узнать для начала, кто из нужных мне людей на месте!» Мы направились к стойке через весь просторный холл многоэтажного здания Инквизиции Генерального штаба в самом центре Фуронда. Холл в это время суток был заполнен Инквизиторами в темно-фиолетовых мантиях. Все куда-то спешили, спорили друг с другом, тревожно переговаривались. Холл штаба всегда напоминал мне эдакий муравейник, где всегда кипит жизнь, особенно в послеобеденное время. А сейчас жизнь кипела еще и из-за разбредающихся ночных кошмаров. Прямо на наших глазах большой боевой отряд отправлялся как раз на устранение одного такого ожившего кошмара, и шагающий впереди рыжеволосый инквизитор разговаривал по связному артефакту с лордом Туаретонгом, договариваясь о встрече с несколькими сумрачными странниками, которые должны были помочь избавиться от кошмаров. «А Фелиция где?» – раздраженно спрашивал рыжеволосый вышагивая впереди. Почему ее не можете направить? Мисс Фил не выходит на связь, послышался голос ректора Туартонга из связного артефакта. Полагаю, что она занята обучением нашего нового проблемного адепта, а у него есть такая странность, что рядом с ним связные артефакты могут фонить. Да плевать мне на странности ваших адептов, громко прервал мужчина. У нас тут масштабное разрушение в городе, нам нужна помощь лучших ваших специалистов. «Не беспокойтесь, Кейдж, у нас хватает мастеров, которые уже отправились к вам в точку встречи», мягко произнес Персиваль. «И я уверен, в их мастерстве они тоже помогут». Кейдж продолжал возмущаться, но уже скорее по инерции, чтобы спустить пар. На Рейса никто не обращал внимания, наверняка принимая за обычного посетителя, каких тут на первом этаже Инквизиции тоже хватало. «Это твой родственник?» кивнул Рейс в сторону рыжеволосого Кейджа. «Мне за ним идти?» «Что? А, нет, это просто знакомый в Инквизиции. Несколько раз работали с ним вместе». «Только лишь работали?» — подозрительно сощурился Рейс. «А если и нет, то тебе какая разница?» Усмехнулась я и ускорила шаг, направляясь к информационной стойке. Не то чтобы с этим кейджем меня связывало что-то, помимо нескольких рабочих моментов, но повредничать лишний раз с Рейсом было приятно. «Так, едем дальше. Кого искать?» «Спроси, есть ли мистер Брандт или кто-нибудь из Кларксона сегодня в штабе?» Сказала я. «Здание штаба огромное, мы тут наугад можем неделями бродить и искать нужного человека, а в итоге выяснить, что его отправили на месяц на секретное задание». Рейс кивнул, подошел к информационной стойке с вопросом, и я шаладони сложила перед собой в молитвенном жесте, молясь всем богам мира и соседних миров заодно о том, чтобы хоть кто-нибудь из нужных мне людей был прямо сейчас на рабочем месте». «О, пресвятая Милия, ну, пожалуйста, ну пусть нам хоть тут повезет!» Очаровательная девушка с темными волосами, забранными в высокую прическу, с изящными заколками жемчужинами, внимательно выслушала и задумчиво склонила голову набок «Мистер Брант, совершенно точно был сегодня, а насчет Кларксонов?» «Оливия, кто из Кларксонов сейчас в штабе?» Девушка обратилась к своей коллеге, такой же симпатичной темноволосой девушке, которая сидела рядом на стуле с мягкой высокой спинкой. «Так, сейчас посмотрим». Девушка нажала на пурпурный кристалл, и перед ней раскрылась полупрозрачная голограмма со схемой здания штаба и квадратом с тысячами разноцветных мигающих точек, которые ни о чем мне не говорили. Девушка, однако, прекрасно в них ориентировалась и через пару минут созерцания сказала «Моррис за Дани еще не вернулся вроде он сегодня отправлялся на уничтожение оживших кошмаров. Шейли тоже с ним была, а вот Эрика никуда не отправляли, должен быть на месте». Я не стяжала вздоха облегчения, аж глаза на миг прикрыла. «О, боже, какая удача! Они оба сегодня в штабе! рей ты даже не представляешь, как нам... То есть мне повезло!» «Как нам их найти?» — уточнил Рэйс у девушек. «Должны быть в своих кабинетах! Погодите, молодой человек, а вы кто?» — очнулась девушка за стойкой и хмуро уставилась на рейса «Покажите ваш пропускной жетон, пожалуйста!» Еще до окончания фразы я схватила Рейса за руку и утащила его в самую гущу инквизиторов, чтобы затеряться в толпе. Идем, я знаю, где их кабинеты. Не тащи меня так. Со стороны я странно выгляжу, ты привлекаешь излишнее внимание к моей персоне. Прошипела Рейса, отдергивая руку и недовольно потирая запястье, которое я на эмоциях слишком крепко жала. Кто такие эти мистер бранд и Эрик Кларксон? «Эльфорте Брант — это мой наставник, мой учитель на магическом поприще. Мы его называем наставником в Академии Арморелис, где я обучался изначальной магии, до моего отбытия в Авалар. Охотно пустилась в объяснение, когда мы свернули к лифтам. Это очень могущественный волшебник, Белый Маг. Он также плотно сотрудничает с Инквизицией и курирует распределение инквизиторов по разным точкам мира». «Не каждый день в штабе находится обычно лишь тогда, когда назревают крупные проблемы. У Эльфорта на них отменное чутье. А Эрик — это мой брат». «О, у тебя есть брат?» — оживился Рейс. «У меня их трое», — хмыкнула я. «И еще три сестры». «У твоих родителей семеро детей?» — брови Рейса поползли вверх. «Целых семеро?» «Да, у нас большая семья. И Эрик — мой старший брат. Он отличный белый мак, а жутко умный. И, честно говоря, такой же зануда, как я» хмыкнула я. Но нас интересуют не его дивные личностные качества, а тот факт, что у него есть пророческий дар, который иногда позволяет заглядывать в будущее и получать ответы на некоторые вопросы. Я очень надеюсь на его помощь. Кабинеты Верховных Инквизиторов располагались на верхних этажах многоэтажного здания Генерального штаба, который гордым небоскребом стоял около Центрального парка на берегу реки Быстротечной в Форланде. Я знала, куда идти, поэтому уже через пару минут мы свернули в нужный коридор, и я еще издалека увидела белокурые макушки двух инквизиторов, которые о чем-то горячо спорили на пороге кабинета Эрика. «Вот они!» — радостно воскликнул я, указав на волшебников, и громко позвала. «Эрик! Наставник!» Они не обратили на меня никакого внимания и продолжили о чем-то горячо спорить. Я хлопнула себя ладонью по оба. «Точно, они же меня не видят и не слышат. Рэй, позови их скорее!» Но Рейс сам уже прибавил шагу, махая рукой для привлечения внимания. «Господа, мистер Брандт, мистер Кларксон, мы не принимаем сегодня посетителей!» Суха отозвался Эльфорта, даже не глянув нам чащегося Рейса. «По всем вопросам обращайтесь в канцелярию скорых ответов!» Эльфорта собирался уже захлопнуть дверь кабинета за собой и ранее вошедшим Эриком, но Рейс успел подставить ногу, чтобы дверь не захлопнулась. «Прошу прощения, но мне очень срочно нужно с вами поговорить!» настойчиво произнес он. Эльфорте с удивлением наконец-то посмотрел на Рейса. У Эльфорта было довольно узкое лицо, длинный острый нос, серые глаза, которые, казалось, заглядывали сразу в душу. У моего наставника был удивительно пронзительный взгляд, который мог забить спесь с любого, кроме Рейса, видимо, судя по его упрямому выражению лица. Длинные белые волосы Эльфорта Бранда были, как всегда, распущены и падали на плечи. Белоснежная мантия наставника с серебристым растительным узором эффектно дополняла образ Верховного Светлого Мага. «Вы кто такой и зачем пришли?» — с подозрительным прищуром спросил он. «И от Фелиции. Вернее, не просто от нее, а вместе с ней. Она тут, рядом со мной». Раис при этом ткнул в мою сторону. Эльфорте скептично выгнал одну бровь. «Санитаров вызвать или сами до них дойдете?» — скучающим голосом поинтересовался он. «Рядом с вами никого нет, молодой человек, и я никого не чувствую». Эти слова кольнули сердце холодными иглами душевной боли. «Даже не чувствует». «Если уж такой могущественный маг меня не чувствует, то мои дела совсем плохи». «Повторяю вопрос, вы кто такой? И где ваш пропускной жетон?» «Я от филиции повторил Рейс. «Она действительно стоит сейчас рядом со мной, вот только застряла в некоем сумраке, и не может вам показаться, ее никто не видит, кроме меня». Раис очень кратко изложил суть проблемы, буквально с корговоркой. Эльфорте слушал молча, он нахмурился и поджал губы, но отсылать к санитарам больше не торопился. «Уже неплохо». «Он говорит правду, ни в чем не солгал», — послушался голос позади Эльфорте. Дверь кабинета открылась шире, и на пороге появился мой старший брат, Эрик Кларксон. Они с наставником были очень похожи в этих их белоснежных мантиях с белыми волосами, только у Эрика волосы были короткие». И глаза тоже серые, но совсем светлые И сейчас, когда их заволокло сияющей дымкой сканирующего заклинания Казались чуть ли не белыми А еще Фелицию сейчас пытались убить Продолжил Рейс Ну, то есть, когда мы проходили сюда через пространство сновидений На нас напала одноместная тварь Она набросилась именно на Фелицию Я ей был не то чтобы не интересен Она меня будто не замечала вовсе Эрик, что там говорит твое пророческое чутье? Обратился Эльфорта к Ореге «Эрик?» Мы все с удивлением уставились на Эрика, который вдруг закрыл лицо руками и сложился пополам, будто от жуткой боли. «С чего бы?» «А -а -а, Глаза! Мои глаза!» — глухо взгул он. «Что случилось?» Эльфорта обеспокоенно склонился над Эриком. Рейс тоже явно ничего не понимал. «При попытке просканировать внутренним взором этого молодого человека у меня возникло ощущение, что мне в глаза кинули одновременно соль, перец, песок и... В общем...» Река отняла руки от лица, и я с ужаса мохнула, когда увидела, что из его глаз чуть ли не рекой льются кровавые слезы, и сосуды в глазах полупались так, что белки стали пугающе красными, Хотя вот же, секунду назад были нормальными. О, боги, что это? Никогда не видела брата в таком состоянии. Ого! Присвистнул Эльфорта, выразив всеобщее удивление. Ты как? Что-нибудь видишь вообще? Ну, в смысле, обычным взглядом? Вижу. на Набуляцкая. Никогда с такой не сталкивался. Эрик промокнул глаза платком, с отвращением посмотрел на пятна крови и покачал головой. Ты как хочешь, или — А я повторять эксперимент не буду. И еще раз сканировать пророческим взором этого товарища не стану. — Значит, будем разбираться по старинке дедуктивным методом, — хмыкнул Альфорте. — А вы, молодой человек, пройдемте-ка с нами. Он чуть ли не за шкирку втащил Рейса в кабинет и быстро захлопнул дверь. Я едва успел проскочить следом, хотя в своем нынешнем плачевном положении вполне могла бы пройти сквозь дверь как привидение, но меня жутко пугал этот факт. Еще очень сильно хотелось быть максимально человечной. Привыкать к привиденческим повадкам вовсе не входило в мои планы».